Глава двадцать вторая. «Вы очень любите ваших родственников, ваше сиятельство», насмешливо произнес Ричард, едва мы уселись в кресло. «Удивлен, как они еще появляются у вас в гостях с таким-то отношением». «Они любят вкусно и сытно поесть, но при этом не заплатить ни серебрушки», ответила я в тон Ричарду. «А потому появляться будут часто». «И выходить отсюда с пустыми руками?» «Да что ж он так прицепился к моим родственникам? Если они ему так дороги, пусть зовет их к себе в столичный дом и там и кормит их, и поет. Существенно облегчит мне этим жизнь». «Вы позвали меня, чтобы обсудить мое отношение к родственникам?» – уточнила я. «Не только». Уголки губ Ричарда скривились в неприятной усмешке. — Я получил дозволение от его императорского величества, ваше сиятельство, вступить с вами в брак немедленно, — сказал и впился взглядом в мое лицо, ловя только ему известные оттенки реакции. — По какому праву ваша светлость? Я говорила спокойно, про себя обдумывая необходимость срочного общения с законником. Даже его императорское величество не может идти против законов, выпущенных его божественными предками. Возможно, но он имеет право существенно сократить срок вашего вдовства. Мы с вами скоро поженимся, ваше сиятельство, хотите вы того или нет. И чуть ли не ненависть в глазах. Мне нужно показать моему законнику текст дозволения его величества, не сдавалась я. «Он ведь у вас, правда?» «Вы обвиняете меня во лжи?» «Скинулся Ричард». «Пока что нет», — невозмутимо ответила я. «Всего лишь уточняю. Так вы покажете мне текст письма императора?» «Передам в руки вашему законнику». «А в моем присутствии? Сегодня после ужина вас устроят?» В глазах Ричарда сверкнули молнии, причем самые настоящие, без всякого литературного преувеличения. «Я появлюсь встрече, ваше сиятельство», — произнес он раздраженно, поднялся из кресла и вышел из гостиной. Я проводила его внимательным взглядом. «Чего же тебе надо, мой якобы жених?» Ты ведешь себя, как та собака на сене, и сам не приближаешься ко мне и своим присутствием охраняешь меня от других претендентов. Зачем? В чем смысл подобных действий? Законника я вызвала сразу же. Он появился минут через пятнадцать, поклонился, уселся в кресло и внимательно выслушал все, что я рассказала. — Не думаю, что это ложь, ваше сиятельство, — задумчиво произнес он. Скорее, небольшое преувеличение со стороны вашего жениха. Его императорское величество действительно способен сократить срок вдовства, но лишь в крайних случаях и только с согласия обеих сторон. Если вы откажетесь от этого сокращения, то ни ваш жених, ни сам император сделать ничего не смогут. Требуйте встречи с его величеством. Лучше всего напишите ему прямо сейчас. «Являясь вдовой влиятельного столичного аристократа, вы имеете право на быстрое рассмотрение вашей жалобы. Уверяю вас, завтра-послезавтра ваш жених получит предписание вас не трогать». «Даже если сам является влиятельным столичным аристократом?» – уточнила я. «Здесь не важен его статус. Магия не позволит ему нарушить запрет». В случаях подобных вашему, если невеста вдовица отказывается от очередного жениха, император вправе применить заклинание прямого приказа. Я мало что поняла в последних фразах, но и услышанного было вполне достаточно, чтобы прийти к выводу, что с женихом надо общаться исключительно с помощью законов и апелляции к императору. А потому, договорившись с законником о встрече после ужина в одной из гостиных, я отправилась к спальню супругу. За магическим вестником. Богато обставленная комната, такая же просторная, как и моя, встретила меня тишиной и затхлостью. Не знаю уж, как долго сюда никто не заходил, но я будто в склепе появилась. "Вестники", вздохнула я тяжело. "Вестники АУ, покажитесь". Произнесла наобум, но магия внезапно сработала, и из ящичка прикроватной тумбочки вылетел бумажный голубок. Покружившись в воздухе, он плавно спланировал мне на вытянутую ладонь, сам раскрылся, превратившись в лист бумаги. Да не просто бумаги, а с почти готовым текстом письма. Рыба включала в себя вежливое обращение, просьбу посодействовать проблеме и в самом конце уверение в верности и преданности. Мне оставалось только описать саму проблему и поставить подпись. Ну а дальше... Дальше вестник опять же с помощью магии попадет в столицу, в императорский дворец. Я хищно ухмыльнулась и вместе с вестником вышла из спальни мужа. Оставаться здесь я не желала, ни единой секунды.